Глава 3 Бандлик без крови Как синкенгата, обладая свойствами духовного меча и устранителя препятствий, не является оружием, хотя и может использоваться в качестве такового так и «тхапс» в переводе с санскрита «способ действия». Иначе способ взаимодействия разных энергоинформационных состояний не является, собственно, транспортной системой, но может переносить человека в любую точку пространства и даже в миры розы реальностей. Преобразуя человеческое тело, в энергоинформационный поток с другим фазовым уровнем. Василий Никифорович, как посвященный круга второй ступени, знал возможности Тхапса. Это знание дал ему еще хранитель Матфей во время войны в кругах с истребителем закона. Владел Тхапсом и Самандар, научившись пользоваться им от Котова поэтому им не составило особого труда уйти в иное фазовое состояние и выбрать местом выхода завода управления асфальтового завода. Из мембраны перехода они вышли аккурат в кабинет директора, который недавно занимал Сергей Иванович Парамонов. В данный момент в нем находились другие люди. Один сидел в кресле директора, тяжелое красное лицо с презрительной складкой губ, глазки-буравчики, оттопыренные уши, короткие легкие волосы, серый костюм. Еще двое располагались напротив, мощного телосложения, коротко стриженный, с лицом боксера и постарше, в джинсовой безрукавке и джинсах, с черными, зализанными волосами и змеиными глазами василий никифорович сразу окрестил его юристом реакция у всех троих на внезапное появление гостей в спортивных костюмах была разная хозяин удивленно поднял голову от разложенных на столе бумаг округлив глаза боксер вскочил по всей видимости он играл роль личной охраны директора юрист сунул руку под мышку явно собираясь достать оружие из всех присутствовавших он был самым опасным и самандар мгновенно отреагировал на его движение сделав длинный скользящий шаг и одним ударом подключиться отбивая охоту к дальнейшему сопротивлению юрист охнул роняя пистолет схватился рукой за плечо боксер тоже сунул руку в карман широких черных штанов Вспомнив об оружии, но его успокоил Василий Никифорович, использовав всего один неотбиваемый прием, так называемый удар готового результата. Технику превосходства, культивирующую подобные удары, он постигал еще будучи в спецназе ФСБ, а потом совершенствовал вместе с Амандаром, который основал школу адекватного реагирования в МИЦБИ боксер упал как опрокинутый шкаф даже стены вздрогнули входная дверь приоткрылась в щель высунулась белобрысая стриженная голова второго охранника заинтересованного шумом в кабинете директора василий никифорович щелкнул его в теме указательным пальцем особым образом используя кулак в воде то есть принцип резкого ускорения скорости движений, и Белобрысый выпал обратно в приемную со сведенными к переносице глазами. Самандар метнулся туда же и вернулся через несколько секунд, показав два пальца. В приемной на этот момент находилось еще двое парней из команды захватчиков. Василий Никифорович шагнул к столу, вежливо коснулся виска двумя пальцами иван петрович сидоров представитель правозащитной организации смерч представьтесь пожалуйста э Eğer... <defensively> выдавил хозяин сам мандар обошел стол отвесил ему короткую пощечину хозяин ойкнул побледнел. Протянул было руку к лежащему на столе мобильному телефону и замер, заметив покачивание пальца Василия Никифоровича. «Сидите смирно, господин хороший. Времени у нас мало, поэтому будем предельно лаконичны. Имя, фамилия, представительство. Аккунин Георгий Муслимович». — проговорил директор трясущимися губами. — Директор... — Насколько мне известно, легитимным директором завода является другой человек. — Уже не является, — ощерился юрист. — У нас на руках решение матищенского суда. А вы кто? — посмотрел на него Василий Никифорович с нехорошим прищуром. — Судебный пристав Пенкин вам придется ответить за ответим перебил его самандар подходя ближе документы вы не представляете с кем связались мы вас самандар хлопнул пристава ладонями по ушам тот вскрикнул хватаясь за голову и вахиттожеевич точным движением вытащил у него из внутреннего кармана без рукавки удостоверение служителя закона — Пинкин Роман Кириллович, старший судебный пристав Матищинского районного суда. — Я же сказал, вы пожалеете. Василий Никифорович резко приблизил к нему лицо, заставив пристава отшатнуться. — Это ты не представляешь, гаденыш, с кем связался. — Не слышал о чистилище? — Никакая крыша тебе не поможет, не мечтай. — Теперь одели «Немедленно прикажите своим поддельникам покинуть территорию завода. Мы могли бы и сами ее почистить, но не хотим крови. Сегодня. Завтра, не дай бог, вы нас вынудите, начнутся ваши похороны». «Я доходчиво объясняю положение дел». Новоиспеченный директор хрюкнул, посмотрел на юриста, прокашлялся – Рома, может мы э, -э, -э блефуют они, скривил губы пристав. Нету никакого чистилища и ни о каком таком смерче я не слышал. Новый удар по ушам, вскрик. Вот наше удостоверение, сказал самандар, доставая из кармана белую визитку стесненным в уголке золотым кинжальчиком с надписью Смерч. С этого дня Вы часто будете слышать от коллег о получении таких меток, а то и получать сами. Так вот, вручение такой визитки, по сути, смертный приговор. Мой коллега прав. Сегодня мы тестируем команду и не хотим никого убивать. Завтра начнется отстрел мерзавцев. Теперь понятно, промямлил потеющий директор видимый пристав наконец проникся уважением к раскрывающимся перед ним перспективам облизнул губы кинул быстрый взгляд на пистолет у ног на дверь он был битый волк и не привык сдаваться без боя никто не придет качнул головой василий никифорович завод окружен нашими людьми «Если не хотите кровопролития, уходите по добру по здорову Пристав бросил еще один взгляд на пистолет, и Самондар, наклонившись, поднял его. Подал юристу рукоятью вперед. — Попробуй. Вдруг успеешь. Пристав встретил его бесстрастный взгляд, переменился в лице. — Хорошо, мы уйдем, но завтра я вернусь с Амоном. «ОМОН уже здесь. Ждет сигнала к атаке», — улыбнулся Василий Никифорович. «И запомни, рыпнешься, права качать, которых у тебя нет. И ты это знаешь. Я лично принесу тебе визитку смерча». Юрист отодвинулся от стола вместе со стулом. Хотел что-то сказать, но передумал. Хотя было видно, что он действительно никого не боится и строит какие-то планы. «Звони Кериму». Пусть уводят парней. Бледный директор поднял трясущейся рукой мобильный телефон, набрал номер. «Керим, снимай, братков. Мы уезжаем. Э, да, я так решил. И Рома тоже. Кончай базары. Выполняй». Акунин выслушал ответ, покрылся испариной беспомощно посмотрел на представителей правозащитной организации. «Он сейчас придет сюда!» Самандар молча вышел из кабинета. «Кто это Керим?» — поинтересовался Василий Никифорович. «Сейчас узнаешь», — снова показался зубы юрист. «Керим — мастер боя, профессионал, бывший афганец. Он вас в капусту». Василий Никифорович без замаха ударил пристава в подбородок, и тот с грохотом улетел в дальний угол кабинета, потерял сознание, замолчал. Вторым ударом Котов разбил телефон директора. Наставил на него палец. «Сиди тихо, мразь! Я сейчас вернусь. Выкинешь какое-нибудь коленце, твоим домом станет морг. Не-не-не...» «Вот и ладушки!» Василий Никифорович вышел в приемную. Самандара здесь не было. На полу лежали двое мужчин в серой форме сотрудников частного охранного предприятия. На столе и на диванчике валялись их орудия труда, обрезок трубы и бейсбольная бита. Василий Никифорович выглянул в коридор. Самандара не было и здесь. Зато от лифта приемной шествовала группа молодых и не очень людей в количестве пяти человек под предводительством смуглолицого здоровяка с косым разрезом глаз. Очевидно, это и был некто Керим, с которым разговаривал руководитель налетчиков, то ли еще один судебный пристав, то ли командир охраны хозяина. В руках он... Не держал ничего, в отличие от остальных, вооруженных дубинками, на Василий Никифорович чувствовал, что этот человек очень опасен. Его надо было нейтрализовать в первую очередь. Котов отступил назад, закрывая дверь, встал слева. Дверь открылась через три секунды. На ее порог первым переступил не Керим, а один из сопровождавших его парней. За ним всунулся второй верзило с лицом, явно неотягощенным интеллектом. Оба вытаращились на тела подельников на полу, и Василий Никифорович, взяв темп, уронил парней точными уколами пальцев в стиле «тук» техники усыпляющего касания. И тотчас же в проеме двери возник низкорослый керим с пистолетом в руке. Несколько мгновений они смотрели друг на друга, прицельно и оценивающее. Керим то ли казах, то ли татарин был очень опытным бойцом, судя по его спокойствию и несуетливой манере поведения, и вряд ли был склонен к компромиссам. Он находился на службе и отрабатывал обязанности секьюрити в полной мере. «Ты кто?» — спросил он с характерным горловым акцентом. «Сотрудник похоронного бюро», — вежливо ответил Василий Никифорович, заметив, как выглядывающие за плеча Керема спутники исчезают один за другим. По-видимому, тот почуял опасность и сделал ошибку, оглянулся. Василий Никифорович бесшумно скользнул к нему на ускорении. Заметил движение пальца Керима на курке пистолета. 16-зарядный Вальтер калибра 9 мм. Классная реакция угада. Ушел с линии огня и ударил противника по руке. Удар случился одновременно с выстрелом. Пуля попала в окно, раздался звон. На пол посыпались осколки стекла. «Придется Сергею вызывать стекольщика», — мимолетно подумал Котов. Керим, между тем, оружие из руки не выпустил, попытался выстрелить еще раз, но возникший за его спиной Самандар не дал ему такой возможности. Охнув с мугнолицей начальник секьюрити, директора упал лицом вниз, успев таки нажать на курок. Пуля вонзилась в пол, расколов паркетную дощечку. Переглянувшись, Самандар и Котов связали Керима, Его же ремнем вернулись в кабинет настоящего директора. Акунин стоял у стола, вытянув шею, и прислушивался к доносившимся из приемной звукам. Увидев чистильщиков, он побелел, поднял руку над головой, забормотал. — Я ничего никому, только воду пил и ждал, честное слово. — Заткнись, — оборвал его Вахид Пожиевич. Кто командует твоими бандитами на территории завода? Мрачно спросил Василий Никифорович. Керим э, Мирзоев, он начальник ЧОПа. Самандар вышел в приемную, приволок, начавшего проявлять признаки жизни Керима. Достал у него из кармана мобильник. Прикажи ему вывести людей с территории. Быстро, Акунин вздрогнул, Сглотнул слюну, посмотрел на главного охранника. «Керим, выводи людей, мы уходим». С встряхнул головой, глянул на лежащего без движения у стены пристава, оглянулся на Самандара. В глазах его протаяло понимание. «Спецназ МВД!» «Бери выше!» усмехнулся Василий Никифорович. «Чистилище!» «У тебя есть шанс остаться в живых. Звони своим клевретам». Самандар развязал руки Чоповца, стянутые ремнем за спиной. Керим потер запястье, еще раз глянул на пристава, на частильщиков. Взял протянутый мобильник. «Любер! Отбой мероприятию!» «Уводи Котлу!» Выслушал ответ, протянул мобильник Котову. «Через десять минут нас не будет». «Кто вы все-таки?» Василий Никифорович оттолкнул телефон. «Аппарат твой оставь!» Самандар щелчком направил Кериму визитку ККК. Тот поймал на лету, погладил пальцем золотой кинжальчик, раздвинул узкие губы в хищной улыбке. «Команда Давно о вас не было слышно!» «С этого момента будут слышать часто», — пообещал Василий Никифорович. «Ты свободен». Керим потоптался на месте, бросил взгляд на бледного потеющего Акунина, на пристава, держащегося за голову, молча направился к двери. «И это дерьмо захвати», — подтолкнул руководителю налетчиков Василий Никифорович. «Мы с ним позже разберемся», — повернул голову к приставу. «Помочь?» «Не надо», — оскалился тот, с трудом вставая. «Документы», — напомнил Самандар. «Где заводские документы? Настоящие?» «Печать, регистрационные бумаги, лицензии, списки акционеров». «На столе», — кивнул на три раскрытые папки Акунин. «Все целое. Мы собирались. Пошел вон». Дверь пропустила налетчиков, закрылась. «Я провожу», — сказал Самандар, направляясь к выходу. «А я их встречу у ворот», — улыбнулся Василий Кифарович. «Для вязчего эффекта». Он вызвал состояние Тхабса и через секунду объявился у будки охраны возле ворот, где уже началась суета. Захватчики предприятия стягивались к проходной, не понимая, в чем дело». От Котова шарахнулись, как от привидения. Василий Никифорович засмеялся, зашел в будку охраны, включил механизм отпирания ворот, вышел и встал в воротах, расставив ноги. Вскоре появились ковыляющий пристав, Керим и его начальник, то и дело утиравшийся носовым платком, увидев... Представителя правозащитной организации, с которым они расстались в кабинете директора, все трое резко остановились. Керим на мгновение сбросил себе маску азиатской невозмутимости, взялся за подбородок. Акунин растерянно оглянулся на здание завода управления, на крыльце которого появился Самандар. «Вы...» Василий Никифорович услышал звуки работающего мотора. К заводу съезжались люди Парамонова. Отступил в сторону. «Убирайтесь!» Толпа налетчиков хлынула через ворота, на площадь стала рассасываться. Ушли, оглядываясь и Акунин К воротам подбежал растерянный Сергей Иванович. «Как вам удалось?» «Все в порядке. Занимайте свой завод», – проворчал Василий Никифорович, чувствуя облегчение и скрытую радость от того, что у них все получилось. «Документы на месте». Парамонов махнул рукой своим парням. «По местам. Работаем как по тревоге. Проверить все цеха, все помещения, через час доложить о положении дел». Заводчане бросились выполнять распоряжение директора – Вслед за ними удалился и Сергей Иванович, все еще находившийся под впечатлением счастливого возвращения собственности. Василий Никифорович повернул голову приблизившемуся Самандару. — Когда ты успел изготовить новые визитки? — Успел! — безразличным тоном отозвался Вахид Тожиевич. — Двух видов — черные и белые. Василий Никифорович хмыкнул. — Белые — это... Первое предупреждение — черное. Черная метка, надо полагать. Предупреждение о ликвидации. Правильно мыслишь. Но я только что сделал печальный вывод. Ну? Нас перестали уважать и бояться. Нужны масштабные акции, а не единичные наскоки на подлецов. Нужна система наказания. Иначе не стоит и начинать. — Согласен, — Василий Никифорович подумал. — Но я должен во всем рассказать жене. Если она не одобрит... — Хочешь, я с ней поговорю. — Не стоит я сам. — И поехали отсюда. Василий Никифорович понюхал воздух. — Как здесь живут люди? Асфальтовые в завод все же. Амбре такое, что голова кружиться начинает. — Привыкли. — А то ж... Наши люди ко всему привыкают, даже к беспределу чиновников и бандитов. Воюй за них. Оба оглянулись на завод, на территории которого вспыхнули фонари. Стало светлее.